Запись тридцать конспект «Отпущенники», «Солнечная ночь», «Радио Валькирия». Ох, если бы я действительно разбил себя и всех вдребезги! Если бы я действительно вместе с нею оказался где-нибудь за стеной, Среди скалищих желтые клыки зверей. Если б я действительно уже больше никогда не вернулся сюда, В тысячу, в миллион раз легче. А теперь что же? Пойти задушить эту. Но разве это чему-нибудь поможет? Нет, нет, нет. Возьми себя в руки, Д-503. Насади себя на крепкую логическую ось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 Он не знает, что я знаю все. Пусть, может быть, так нужно. Я сверху намеренно резко. Я строитель интеграла. Я распоряжаюсь испытаниями. Поняли? Руки нет. Кают-компания. Над инструментами, картами, Объезженные серые щетиной головы. И головы желтые, лысые, спелые,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 А я вам говорю, видел лицо, подите вы, рассказывайте кому-другому, ну, нате, нате, бинокль. Но те уже исчезли, Бесконечные зеленые пустыни, и в пустыне, заполняя всю ее, и всего меня, и всех пронзительная дрожь звонка, обед через минуту двенадцать.